409. -е. Матерь Огня йоги Надежда дается духу, как спасательный круг тонущему. Антиподом надежды будет безнадежность, беспросветность, безысходность, которые являются убийцами духа и возможности его восхождения. Не имеет значения то обстоятельство, что многие надежды не осуществляются, если только они выполнили свою роль, то есть продвинули человека по пути эволюции. Нелегко принять это положение и все же продолжать надеяться, но будущее неотъемлемо, а в нем непреложность осуществления великого плана эволюции человечества. Надежда на эволюцию мира не приложена, основы остаются неизменяемой.